Глава 29. Под рукавом. Университетская парковка почти пуста. Из здания показывается вялый поток студентов. Сегодня у всех должников с проблемами по успеваемости должны были принимать последние зачеты. Я наблюдаю за шумной веселой компанией, во главе которой спиной вперед идет долговязый парень с большими очками. Удерживая в руке стакан с кофе, он, активно жестикулируя, что-то рассказывает своим друзьям, а потом вдруг спотыкается о бордюр. К счастью, ребята успевают поймать его, но часть содержимого из стакана оказывается у бедняги на рубашке. Компания, разразившись смехом вместе с ним, продолжает двигаться к парковой зоне. «Признаться честно, иногда мне не хватает чего-то такого» повседневного и нормального. Обычной учебы, новых знакомств, компаний, друзей и нескончаемого водоворота ярких веселых событий. Я встряхиваю головой, отгоняя нахлынувшую тоску. Не стоит особых затруднений напомнить себе, чем заканчивались мои последние попытки стать частью нормального общества. Да и... Не такое оно радужное и сладкое, каким кажется, когда его лишаешься. Слегка повернув голову назад, я вижу Айдена через лобовое стекло его БМВ. Телохранитель пристально смотрит на меня, будто бы спрашивая, не нужна ли помощь. Мягко качаю головой в отрицательном жесте и вздыхаю. Солнце, прячущееся за зданием университета, позволяет спокойно сидеть на капоте машины, а иначе тут можно было бы поджариться. Мы должны были уехать домой еще 40 минут назад, когда я сдала очередную стопку листов с выполненными заданиями преподавателю. Но сегодня во мне горит стремление перехватить Питера и, наконец, поговорить с ним с глазу на глаз. К счастью, судьба мне благоволит. Несколькими минутами позже среди группы выходящих на улицу студентов я замечаю знакомую каштановую шевелюру. Питер накидывает на голову капюшон, ежится в своей огромной бесформенной толстовке, хотя всю эту неделю на улицах Сиэтла стоит знойная летняя жара. «Пит! Хей, я тут!» пытаясь докричаться до друга, но разделяющее нас расстояние явно не под силу моему голосу. Вместе с потоком студентов Питер быстрым шагом направляется к выезду с парковки к автобусной остановке. Я машинально похлопываю ладонью по капоту и слегка оборачиваюсь на Айдена. Не успеваю даже сформулировать просьбу, как телохранитель понимает меня без слов. Он нажимает на роль, подавая звуковой сигнал. Питер вздрагивает и косится в нашу сторону». Увидев меня, он останавливается, и ему в спину врезается широкоплечий накачанный парень, будто бы сошедший с обложки спортивного журнала. Он бурчит что-то нелестное, обходя Питера, но все внимание последнего сосредоточено только на мне. Он не улыбается. Ничто в его облике не говорит о том, что он хотя бы просто рад встрече. Натянутая улыбка, которую он со скрипом надевает себе на лицо, точно не в счёт. Тревога тугой пружины сжимается где-то у меня в животе. Оглянувшись по сторонам, Питер быстрым шагом направляется ко мне через всю парковку. Я встаю с капота и глубоко вздыхаю, собираясь силами. Что-то подсказывает мне, что предстоящий разговор слишком важен для нас обоих. Когда Пит подходит ближе и останавливается в паре шагов напротив, мне в глаза бросается измученная бледность его лица. Парень вяло улыбается. «Привет. Давно не виделись». «Да уж». Я насильно отгоняю воспоминания о нашей последней живой встрече в ангаре Бутман и Ко. Судя по тому, как взгляд Питера мечется из стороны в сторону, он думает примерно о том же. Забавно, но наш разговор уже заходит в тупик. «С тобой все нормально?» — уточняю я без особой надежды на честный ответ. Питер поспешно кивает сразу несколько раз и нервно посмеивается. «Да что со мной будет? Лучше расскажи, как ты!» Но мы оба прекрасно понимаем, что Пит просто тянет время. Я в упор смотрю на друга и ловлю его беглый, наполненный противоречивыми эмоциями взгляд. «Что за чертовщина происходит с тобой в последнее время?» — решаю спросить сразу в лоб. Питер нервно вздыхает и прячет руки в огромный сквозной карман толстовки. Я наблюдаю за каждым его движением и с легким удивлением подмечаю, как же сильно на меня влияет Айден, раз начинаю сканировать людей так же, как он. Что ж, Не самое бесполезное умение. Сейчас я уверена, Пит очень сильно нервничает. Он не хочет мне врать, но и правду говорить не торопится. Ничего такого. Питер почесывает затылок сквозь капюшон толстовки. За что можно было бы волноваться? Полуправда вместо вранья. Неплохо. Получается, ты теперь в компашке Нейтана Пирса? Я не спрашиваю, а просто констатирую факт. И к моему ужасу Питер не собирается опровергать мое жуткое заявление. Он лишь болезненно морщится, будто бы проглотил что-то кислое. Я просто не понимаю тебя. Я могу, начинает Питер, но я перебиваю его, подняв голову. Он же травил тебя еще с поступления в университет. И ты мало того, что спускал урода все с рук, так теперь еще и... Какого черта пит? Я в отчаянии смотрю ему в глаза в поисках ответов. «Даже если у тебя какие-то свои взгляды на пирса, почему при этом ты отдалился от меня?» «Нейтан, он просто...» Мямлет Питер, избегая моего взгляда, а потом тяжело вздыхает. «Он единственный, кто может понять меня сейчас». Серьезно? Моё негодование настолько сильно, что я даже давлюсь воздухом на вдохе». Все не так, как может показаться, Шел. Я не могу сейчас все объяснить. Питер выглядит виноватым, точнее сказать, разбитым и измотанным каким-то неведомым грузом. Интересно, с каких-то пор Пит решил, что я могу спокойно жить, зная, что с ним творится что-то неладное. И ты хочешь, чтобы я просто оставила тебя в покое? Снова утверждение вместо вопроса. Я слишком хорошо знаю Питера, чтобы спрашивать очевидное. «Да», — тихо отзывается Пит, — «так будет лучше всего». Вот только почему-то мне больно почти физически. «Ты бросаешь нашу команду?» «Бросаешь меня?» Хочется добавить, но вслух я так ничего и не произношу. Питер прекрасно понимает, на какой вопрос ему предстоит дать ответ. Со всеми его подпунктами написанными мелким шрифтом. Именно поэтому Пит молчит, опустив голову и устремив взгляд куда-то в землю. Это молчание говорит за Питера куда больше, чем любой его невнятный ответ. Я поняла. Сложив руки на груди, я пытаюсь сесть обратно на капот машины, но слишком поздно вспоминая, что до нее порядка двух шагов. Не успев толком испугаться падения, слышу позади тихий рокот двигателя. Айден слегка дает газ, сокращая это расстояние и позволяя мне опуститься не на асфальт, а все таки на капот. Глупая и абсолютно неуместная в этот момент улыбка пытается растянуться на моих губах. Я подавляю ее как могу, возвращая себя к разговору с Питером. От одного взгляда на то, как он боязливо озирается по сторонам, улыбаться мне уже совсем не хочется». «Тебя кто-то преследует?» — тихо спрашиваю я, внутренне холодея. Весь этот разговор — допрос в лоб. Стоило бы избрать другую тактику в общении с настолько морально загнанным человеком, но собственные эмоции мешают моей осторожности. «Нет», — сглатывает Питер. «Прости, Шелл, но мне пора. Мне правда жаль». «Нейтан Пирс настолько эгоистичный придурок», что теперь запрещает тебе общаться со мной?» Выпаливаю прежде, чем успеваю как следует обдумать вопрос. Клянусь, в это мгновение я сильно надеюсь на удивление или замешательство, которое была бы рада увидеть в глазах Питера. Увидеть его возмущенную усмешку, услышать что-то вроде «что ты несешь, но вместо этого Пет лишь мучительно морщится. «Нет». Он впервые за весь разговор поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. «Я запрещаю себе сам. По собственной воле». Что-то с треском надрывается в моей груди. Холодок сковывает затылок. Слова Питера вгоняют меня в тихий ужас. «Я не понимаю», — выдыхаю еле слышно. «Почему?» Прежде чем успеваю закончить вопрос, Пит уже разворачивается и собирается уйти. Хватаю его за руку чуть выше запястья, пытаясь удержать, но Питер вдруг дергается, будто ошпаренный, и шипит от боли. Он отдергивает руку настолько грубо и резко, освобождаясь от меня, что я застываю на месте. Рукав его толстовки слегка поднимается. Все его предплечье покрыто темным, почти черным синяком. От этого зрелища у меня волосы встают дыбом. Я вскидываю взгляд обратно на Питера, готовясь задать ему десяток другой вопросов, но уже понимаю, что он не ответит. Пит резким, грубым движением освобождает рукав от моей руки и делает шаг назад. Я слышу, как из машины выходит Айден. Телохранитель встает слева от меня, смерив Пита тяжелым взглядом, чем прокладывает между мной и лучшим другом все новые и новые футы пропасти. Резким прикосновением к плечу Айдена я пытаюсь заставить его отойти, скрыться с глаз, но он стоит намертво, как каменное изваяние. Не могу даже сдвинуть его с места. Прости, снова бурчит Питер себе под нос, хотя я понятия не имею, за что он постоянно просит прощения. Я пойду. Удачи, Шел. Я провожаю его растерянным взглядом. Питер легко теряется среди группы прохожих и быстрым шагом идет к остановке. Всего десятком секунд позже он уже запрыгивает в открытые двери и скрывается в переполненном салоне автобуса, ни разу не обернувшись в мою сторону. Опустошение накрывает меня только сейчас. Все слова друга кажутся окончательным приговором, точкой, которую ничем не стереть. Я настолько долго стою на месте без движений, что Айден не выдерживает и касается моей спины. Его ладонь согревает мою кожу даже сквозь ткань футболки, и это ощущение заставляет меня встряхнуть головой и разом выкинуть все мысли из головы, и тревожные, касающиеся Питера, и странные, уже никак не связанные с ним. Пока мы едем домой, я не произношу ни слова, Меня утешает мягкий шум колес и едва слышимая музыка. Замечаю задумчивые взгляды, которые то и дело бросает на меня Айден, но не придаю им особого значения. Ровно до того момента, пока он не совершает внезапный разворот на шоссе и не перестраивается в правый ряд на съезд. Дорожный указатель обозначает направление в сторону Сиэтла. «Ты...» Я так и не могу сформулировать вопрос, и слово глупо повисает в воздухе. Айден кидает на меня быстрый взгляд. «Мы проскочили заправку?» Делаю я слепое предположение и тут же поглядываю на приборную панель машины. Бак почти полон. Я хмыкаю и сажусь ровно. «Магазин? Какая-нибудь особенная кофейня?» Получив в ответ только отрицательное покачивание головой, даю совсем уж отчаянную попытку. «Оружейный магазин? Патроны там? Что еще нужно телохранителям? Хотя ты же и не стрелял. Тогда я сдаюсь. Куда мы едем?» «Увидишь», — только и отвечает мне Айден. «Поудобнее устраиваюсь на сиденье и ловлю себя на занятные мысли. Я не испытываю тревоги. Стоит признать, что начинаю доверять этому человеку больше, чем собиралась. За окном пролетает дорога, скольжу взглядом по ярким вывескам редких заправок и придорожных круглосуточных магазинчиков, всматриваясь во мрак промышленных зданий, обнесенных кривыми заборами. Эта дорога мне знакома, потому что она определенно точно ведет прямо к нашей мастерской». Я подаюсь вперед, охваченная удивлением и недоверием, пока мое сердце трепещет при виде родных районов. Наконец, после пути по узкой дороге среди заброшенных пустырей впереди виднеется столь знакомое здание мастерской. Айден молча паркует машину неподалеку от входа, глушит двигатель и только потом поднимает на меня взгляд. «Он знает меня слишком хорошо», Снова безошибочно определил, что мне нужно сильнее всего. Мои ребята. Моя мастерская. Родная атмосфера. Моя единственная подзарядка. Мой настоящий дом. Из машины я почти вылетаю. В окнах мастерской теплится мягкий тускловатый свет. Значит, мои ребята сегодня здесь. Слабо улыбаюсь от внутреннего тепла и восторга перехватывает дыхание. Не совсем давая отчет в своих действиях, я быстрым шагом обхожу машину и ловлю только что вышедшего Айдена в крепкие, порывистые объятия. От неожиданности телохранитель слегка покачивается и отступает одной ногой назад, удерживая равновесие. «Спасибо», — бурчу я, уткнувшись лицом в его грудь. Айден приподнимает руку и медленно опускает ее мне на спину не прижимая слишком сильно, но создавая приятное давление и тепло. Вдохнув в последний раз запах его рубашки, я отступаю. Наше появление отвлекает ребят от шумного разговора. Джексон тут же убавляет громкость на аудиосистеме. Лиам едва успевает опустить ящик со старыми баллончиками краски не мне на лоб, а на пол, дабы секундой позже стиснуть меня в медвежьих объятиях. Кажется, он настолько рад нашему внезапному приезду, что готов обнять даже Айдена. Уж больно диковато счастливо Лиам на него смотрит. К счастью, обходится без инцидентов. Этот вечер мы проводим все вместе, шумной компанией, в которой телохранитель остается молчаливым наблюдателем. Однако по расслабленному положению его плеч и теням улыбок Я догадываюсь, что Айден не терпит это времяпровождение, а охотно погружается в него. Лиам придумывает все новые и новые изощренные аргументы, чтобы склонить Айдена к нормальному отдыху, который в понимании сердца нашей компании «немыслим без пива». Я все жду, пока Айден выдаст справедливое «я всё ещё на работе», но конкретно этой фразы он так и не говорит. Единственной причиной его отказа является упоминание, что сегодня он за рулем. И тут же со стороны Лео сыплются душераздирающие уговоры покататься на такой классной машине. Джексон осаживает нашего младшего еще до того, как Айден находится с ответом. «Почему-то мне кажется, что он бы согласился». Часом позже Лиам и Лео уже вместе пытаются уговорить Айдена дать им несколько уроков и показать приемы ближнего боя, а ближе к часу ночи пострелять из настоящего пистолета по пустым банкам. Здесь уже Айден пытается оправдаться протоколами безопасности, и в этом неравном сражении ему помогает Ноа. Он веско подмечает, если что-то пойдет не так, а оно обязательно пойдет, если в деле будет принимать участие Лиам, то с серьёзными последствиями столкнётся не только сам Айден, но и я. Этот аргумент останавливает спор, а Лиам тут же переключается на другую потрясающую идею — научить Айдена наносить граффити. Возможно, сразу на его машине. «Здесь моего телохранителя вручает уже Джексон» переключив внимание под выпившего ли на еще один кусок пиццы. Я с искренним теплом наблюдаю за ребятами. Разговоры не утихают, и кто и дело обрывает звонкий, искренний смех парней, и этот звук медом растекается по моим венам. Вкусная еда быстро заканчивается». Но Ноа уже оплачивает новый заказ в доставке, а Джексон на пальцах пытается объяснить бедному курьеру, как к этому зданию вообще попасть. «Ничто не дарит мне столько сил, как подобные вечера в кругу моей команды. Вот только сердце сдавливает далёкая, безнадежная тоска. Ведь сегодня я, как никогда прежде, ощущаю отсутствие Питера». К сожалению, отец не забывает о своем намерении, и уже к концу недели мы оказываемся на первом совместном сеансе у психолога. Этот мужчина средних лет с безликой внешностью, но обаятельной манерой речи производит впечатление какого-то дорогостоящего, но абсолютно бесполезного специалиста. Слушая его туманные рассуждения о ценности гармонии в семейных взаимоотношениях, я скольжу взглядом по пыльному книжному шкафу, гадая, из какой методички психолог заучил эти тривиальные речи. Полки из роскошного темного дерева заставленные специализированной литературой. Они привлекают мое внимание куда больше, чем общение со специалистом. «Мистер Мейджерсон. С уважением обращается к отцу-психолог. «Я очень рад, что вы с дочерью решили прийти ко мне. Это поистине смелый поступок — признать необходимость в помощи. Поскольку это наша первая встреча, мы все должны познакомиться. Как бы вы представили себя, если бы мы встретились случайно? Мистер Мейджерсон, начнем с вас». Папа садится поудобнее в кресле и в своей уверенной манере пожимает плечами. «Всё зависит от рода знакомства». Психолог, понимающий, кивает и что-то быстро записывает в свой блокнот. «Я замечаю тень смущения, мелькнувшую на лице папы. Что, неприятно, что тебя каждую секунду сканируют и делают какие-то выводы?» «Я имею в виду...» — осторожно добавляет отец — Если знакомство деловое, я не буду рассказывать о чем то личном или семейном. А если знакомство неформальное, в кругу друзей, то тут дело уже другое. Понимаете?» Психолог поднимает взгляд от своих записей и мягко останавливает отца. «Мистер Мейджерсон, я не обвиняю вас в лицемерии, и я понимаю, о чем вы говорите». Я делаю записи, чтобы не забыть информацию, которая может мне помочь в нашей дальнейшей работе. «А, ну, хорошо». Папа снова старается удобнее устроиться в кресле, будто бы подчеркивая свою расслабленную манеру держаться. «Допустим, наше знакомство дружеское», — предлагает психолог. Некоторое время папа молчит. Пару раз он вдыхает поглубже, будто уже вот-вот собирается что-то сказать, но так и не может начать. Мне прекрасно знакомо это чувство. «Моё имя Артур. Мне 44 года». Наконец выдыхает папа, смотря прямо перед собой. «Я ведущий инженер в компании «Ивент Horizon, специализирующийся на ракетостроении и космических программах». Я директор проекта «Армстронг 1078». Психолог продолжает делать краткие пометки, создавая ощущение интервью. Забавно, но именно это и помогает папе почувствовать себя в своей тарелке. Он продолжает рассказывать о целях своего проекта, о его значимости как для компании, так и для себя самого. В какой-то момент психолог поднимает голову от ежедневника и мягко улыбается. «Мистер Мейджерсон, вы заметили, что рассказываете не о себе, а о своей работе?» Даже в варианте дружеского знакомства. Папа растерянно моргает и потирает подбородок. Его облик уверенного и спокойного мужчины трещит буквально по швам, потому что папа краснеет, как подросток. Психолог все тем же учтивым тоном продолжает. «Вы не отделяете работу от своей личности. Смею предположить, что ваш проект уже стал частью этой самой личности. Я не могу сказать, что это плохо, но сегодня я хотел бы услышать рассказ именно о вас». На этот раз папа молчит дольше. «Я был женат». Его голос намного тише. По моей спине пробегает холодок. Воспоминания о матери охотно всплывают в сознании и прокатываются хаотичным потоком. Провел в браке 11 лет». Папа скрещивает руки в замок. «У меня есть дочь. Получилось так, что большую половину ее жизни мы не виделись». Он прерывается на тяжелый вздох и потирает лицо своей большой ладонью. Папа старательно не смотрит на меня, и я чувствую, ему нужно рассказать эту историю так, будто бы в этой комнате на самом деле нет никого знакомого. Никого, кто бы осудил, обиделся или разозлился. И конкретно в этот момент я чувствую особенную ответственность. «Я очень люблю свою дочь», — тихо продолжает папа. «Я никогда не жалел о разводе». Но не было ни дня, когда я бы не жалел о том, что из-за обстоятельств мне не удалось забрать ребенка с собой. Папа поднимает взгляд на психолога. Сейчас у меня появился шанс, если не исправить прошлое, то хотя бы гарантировать нормальное будущее. Похоже, за это вы испытываете ответственность куда большую, чем за свой главный проект. Осторожно уточняет психолог. Я ожидаю, что папа возмущенно фыркнет, оскорбившись на то, что в этом вообще посмели сомневаться. Но от его молчания моё сердце покрывается иглами, направленными остриями внутрь. «Работа и семья — абсолютно разные сферы жизни», — медленно произносит папа. «Они никак не пересекаются, но я не могу определять степени ответственности и сравнивать их». Они взаимосвязаны. Если я потеряю работу, как я смогу обеспечить то самое будущее, которое желаю для своего ребенка? Психолог неоднозначно кивает, делая очередные пометки, а потом вдруг выжидающе смотрит на меня. Чего он хочет? Чтобы я начала спорить с отцом? Чтобы высказалась о том, что с одной стороны прекрасно понимаю, о чем он говорит? но это понимание никак не помогает мне справиться с давящей болью в груди? Судя по взгляду, психолог ожидает именно этого, чтобы я, наконец, заговорила. И понимая, что это правильно. Приоткрываю рот, но из него не доносится ни звука. Я просто не могу начать. А папа даже не замечает моих попыток. Он смотрит на психолога, ожидая, когда тот направит разговор в нужном направлении. Именно это он и делает. «Мистер Мейджерсон, а вы, по правде говоря, вообще чувствуете себя родителем?» На этот раз молчание будто бы сдавливает стены вокруг меня. Психолог истолковывает молчание папы как своеобразный ответ и мягко произносит. «Нет ничего плохого или странного в ваших ощущениях. Как я понял, вы общаетесь со своей дочерью сравнительно недолго. У вас впереди много времени, чтобы наверстать упущенное. Наилучшим аспектом сближения является постоянное общение. Поскольку мы сегодня с вами знакомимся, я хотел бы, чтобы ваша дочь тоже рассказала о себе». «Вот и настал мой черед позориться». Я ненадолго прикрываю глаза, собирая расплывчатые мысли в кучку. Чем быстрее пытаюсь сформулировать и дать ответ, тем хитрее мысли разбегаются от меня во все стороны. Твое имя Шел, верно?» — подталкивает меня психолог. Я замечаю, что в случае со мной он сразу переходит на менее вежливый тон. Возможно, он делает это ради выстраивания доверительных отношений. «Но меня это только отталкивает». «Ага, киваю я». «Расскажи мне о своих друзьях, Шел, о своих увлечениях, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо. Думаю, твоему отцу тоже будет интересно услышать». Кудрявые волосы Софи, крики ее безумных попугаев, яркая улыбка Джексона, виск шин по асфальту, забористый смех Лиама, шипение аэрозольных баллончиков, задумчивое лицо Ноа, вечно освещенное экраном телефона, запах дешевой пиццы, восторженный виск Лео, опьяняющее ощущение скорости, вжимающее меня в водительское сиденье. Думая о вещах, которые заставляют меня чувствовать себя хорошо, я нахожу себя в мыслях об объятиях Айдена. И с мучительным отчаянием понимая, что не могу рассказать ни о чем из этого. У меня ничего нет. Выдавливаю я из себя самую несправедливую ложь из всех. Психолог видит меня насквозь, что неудивительно. Мужчина наклоняется вперед и обхватывает сомкнутыми ладонями колено, перекинутое через другую ногу. Его испытующий взгляд заставляет меня поюжиться. «Почему ты закрываешься? Никто не станет ругать тебя, даже если у тебя проблемы с законом или с чем бы то ни было. Мы здесь все откровенные. Что заставляет тебя скрываться в своей раковине, Шелл?» Этот забавный вопрос мгновенно загоняет меня в тупик. Перед глазами мелькают бесчисленные заезды, нелегальные гонки, рискованные вылазки. Если отец узнает, чем я предпочитаю заниматься в удовольствии, он отнимет у меня все это. И договориться с ним, как с Айденом, уже не получится. Скорее всего, отец сразу же уволит моего телохранителя, как только узнает, сколько всего он скрыл от него. Именно эта мысль вгоняет в настоящую панику. Мой взгляд бегает от предмета к предмету, избегая зрительного контакта с психологом. У меня появляется стойкое ощущение, что мне необходимо уйти отсюда. Куда — неважно. Главное — просто убежать из этого душного кабинета, в котором не хватает места, не хватает воздуха, не хватает... «Думаю, на сегодня достаточно». Не сразу понимаю, что эта фраза звучит со стороны отца. По правде говоря, я и голос-то его узнаю не сразу. Настолько стальной, мрачный и непреклонной. Меня накрывает волна обескураживающей благодарности. Ведь сейчас папа на моей стороне. Он поднимается со своего кресла и поправляет рубашку, давая понять, что на этом сеанс окончен. Психолог не пытается оспорить решение клиента и лишь пару раз кивает. Почему-то он выглядит довольным. Словно все прошло так, как и нужно. Вечером того же дня, когда мы возвращаемся домой, папа нарушает тишину, повисшую в салоне машины. «А у тебя есть лучшая подружка там? Что-то в этом духе». Похоже, папа всерьёз озаботила мысль о том, что он почти ничего обо мне не знает. Впрочем, как и я о нем. «Да, ее зовут Софи Роу, и она живет в Австралии». Коротко отвечаю я и замолкаю. В голове лишь перекати поле. «Понятно». Личный водитель отца ничем не выдает своего присутствия. Папа вытягивает ноги на пассажирском сидении рядом со мной и неловко спрашивает. «И какая она?» Я задумываюсь, прежде чем дать ответ. Яркая, живая, очень сильная и одинокая. «А вы вроде как...» «Общаетесь на расстоянии?» — задумчиво уточняет папа. «Я пару раз киваю. Слишком устала, чтобы вдаваться в подробности». «Я могу устроить себе поездку на несколько дней. Если хочешь, конечно». В легком удивлении поворачиваю голову к отцу. Несмотря на то, что в последнее время я точно не чувствую себя готовой к путешествиям, его предложение вызывает во мне чувство благодарности». «Может, чуть-чуть попозже?» Помолчав, решаю спросить. «Давай не будем больше ездить к психологу». Папа коротко посмеивается и неожиданно для меня кивает. «Давай».